Глава двадцать 29. Шериф МакКоннелл бросает беглый взгляд на нас с мамой, когда проходит мимо. Его мясистые руки лежат на плечах Нейтона. Нейтон выпучивает глаза, но, поравнявшись со мной, шепчет. «Все будет хорошо». А я? Я в ярости. Насколько жалко и Нейтан меня считает, что утешает пока сам в настоящих наручниках. Что во мне такого, что заставляет людей вокруг меня заботиться о каждой проблеме? Я излучаю некомпетентность, беспомощность, С меня хватит. Я разворачиваюсь и хочу накричать на Нейтона, сказать ему, чтобы он перестал защищать меня, перестал относиться ко мне, как к хрупкой вещи, потому что это не так. Я хочу наброситься на кого-то, на кого угодно. И, к сожалению, самым близким ко мне человеком в этот момент оказывается мама. Мама и мои тети. Они просто стоят и смотрят, как сотрудники безопасности, а за ними Нейтан уходят. «Все будет хорошо», — уверяет меня старшая тетя на индонезийском Ее голос полон неуверенности, и я понимаю это. Я использую этот шанс, чтобы разразиться гневом. «Ничего не будет хорошо!» — кричу я. «Не будет! Перестань говорить, что будет, потому что не будет! Я не хотела, чтобы все это случилось. Я просто хотела, чтобы... Я просто... Я просто что? Чтобы я делала без моей семьи? Я бы застряла дома с трупом в машине и без возможности объяснить это. Но, возможно, это было бы лучше, чем то, что произошло». Что угодно было бы лучше, чем Нейтон, арестованный за то, что сделала я. «Мэдди, ты расстроена, я знаю, но мы просто заботимся о тебе», — говорит Ма. «Я уклоняюсь от ее протянутой руки, и обиды, которая промелькнула на ее лице, злит меня еще больше. Мне не нужно, чтобы вы заботились обо мне. Я больше не ребенок, Ма». «Боже, все это такое бремя!» Они вздрагивают присловие на букву «Б». Это их худший кошмар — быть бременем для своих детей. «Мэдди». «Как ты можешь так говорить?» Старшая тетя говорит по-английски. Ее грудь вздымается. «Мы семья. Работаем вместе. Всегда рядом друг для друга». «Да, и именно в этом проблема. Мы всегда рядом. Я не знаю, на что похожа жизнь без кого-либо из вас. Узнала лишь мельком, когда училась в колледже. Но потом я переехала обратно домой, и все вернулось на круги своя. Я не знаю, кто я без того, чтобы вы все не дышали мне в затылок. Я даже не знаю, хочу ли быть свадебным фотографом, но не могу найти свое место». «Не могу просто бросить семейный бизнес, потому что вы всегда говорите о жертвенности и о том, как много вы все жертвовали ради меня, и поэтому вот он, цикл жертвоприношений, который будет продолжаться, продолжаться и продолжаться». Они выглядят так, будто я дала им пощечину. «Ты не хочешь быть свадебным фотографом?» — шепчет мама. «Ненавижу свадьбы!» — восклицаю я. Они отступают на шаг, и их лица выражают чистый ужас. «Да, я ненавижу их!» «Это неправда!» «Я видела, как ты смотришь на свадебные платья», — говорит четвертая тетя. «Твои глаза будто горят возбуждением. Это очень, честно говоря, тревожно». Я вздыхаю. «Ты права. Есть вещи, которые я люблю в свадьбах. Люблю невест. Мне нравится видеть их красивыми и счастливыми. И в большом белом платье. Но все остальное, все остальное я ненавижу». «Ненавижу, что невесты и женихи сходят с ума от своих нереалистичных ожиданий, пытаясь сделать день идеальным. Ненавижу, что это превратилось в индустрию, которая заставляет людей тратить намного больше. И ненавижу, что мы являемся частью этого». На некоторое время все замолкают. «То есть ты хочешь сказать, что мы тебя ограничиваем?» — спрашивает Мас спустя некоторое время. «Я не отвечаю. Не могу. Что бы я ни сказала, этого будет недостаточно. Это не будет точным». Это будет не «нет» и не «да». И, в конце концов, я виню только себя. Мои двоюродные братья выросли в той же среде и смогли уехать, расправить крылья. А я единственный, кто остался в том же старом гнезде. И, конечно, это доказывает, что вина лежит на мне. Спустя вечность я качаю головой. Я не виню вас. Видите, это тоже не совсем точно. Я виню всех, включая себя. Мама всхлипывает. И тут же все мои тети, включая четвертую тетю, подхватывают ее под руки. Они воркуют над ней на индонезийском, стараясь успокоить. «Все хорошо. Она еще ребенок. Не понимает, что говорит». «Моя Хендра тоже говорила такие вещи. Все в порядке». «Эти дети. Они поймут, от чего мы отказались только после того, когда у них появятся свои дети». «Вот что всегда происходит, когда кто-то из моего поколения осмеливается возразить нашим родителям. Они объединяются и сравнивают нас с детьми, устроившими истерику, отвергая наши слова, чтобы мы не могли пробить их броню». Часть меня хочет безумно топать ногами и кричать, пока они не услышат. Но, конечно, это только подтвердит, что я не более чем глупый ребенок. Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох, прежде чем сказать. «Мне жаль, мама. Я не хотела тебя обидеть. Просто, пожалуйста, не надо мне помогать в этом деле. Возвращайся в свой номер, а я разберусь с этим. Я люблю вас всех, но мне пора повзрослеть и самой навести порядок». Взгляд мамы встречается с моим, и, несмотря на обиду, я вижу, как в ее глазах зарождается понимание. Но она быстро исчезает под пеленой печали и гнева. Она не говорит ни слова, только качает головой в разочаровании и позволяет моим тетям проводить ее. Старшая тетушка смотрит на меня. Вторая тетя занята воркованием над мамой, и даже четвертая тетя не может сказать маме ничего плохого. Поэтому я точно знаю, что сердце мамы разбито. И все же я упорно не хочу идти за ними». потому что я всегда поступала, как они хотели, а потом в конце концов извинялась и заверяла, что буду менее дерьмовой дочерью. И вот она я. В двадцать шесть лет все еще живу дома и провожу свои выходные, снимая огромные свадьбы и притворяясь, что мне нравится вся эта суета. Нет, у меня есть более насущные дела. Например, Нейтон. Мысль о нем еще больше побуждает меня к действию. Я иду к главному зданию и поднимаюсь по впечатляющим каменным ступеням в вестибюль. Там я подхожу к администратору и спрашиваю, куда увели Нейтона. «Не имею права говорить, мэм», — мягко отвечает он, но я улавливаю в его голосе нерешительность. Невольно в памяти возникает образ старшей тети. Старшей тети, которая всегда держит спину прямо, а подбородок высоко. Старшей тети, которая всегда удается заставить людей выслушать ее. Что бы она сказала? Я поднимаю подбородок и властно смотрю на него. Я связалась с полицией Лос-Анджелеса, и они сказали, что у шерифа не было юрисдикции арестовывать и останавливать кого-либо. Я не собираюсь стоять в стране и позволять этому идиоту насмехаться над системой правосудия. И вы тоже. Вы не должны мне препятствовать. Теперь отведите меня туда, где держат Нейтона. Очевидно, что мне плевать на систему правосудия, но мне показалось, что это хороший термин. После минутного колебания администратор говорит. Он отвел его наверх, в кабинет мистера Чена. Сказал, что Буря становится слишком яростной, чтобы он мог его забрать. «Хорошо. Отведите меня туда. Сейчас». Добавляю я, когда администратор открыл рот от изумления. «Сию минуту, мэм». Он поспешно выбегает из-за стола и кивает мне, чтобы я следовала за ним. Как только он поворачивается ко мне спиной, я ненадолго замираю. Не могу поверить, что это сработало, что я разбудила в себе свою внутреннюю старшую тетю и путь привел меня к Нейтану. Фух, я должна делать это чаще. Честно говоря, это чувство вызывает привыкание. Он проводит меня через боковую дверь к служебному лифту. Мы заходим внутрь, и администратор использует свою карту, чтобы подняться наверх. Я стараюсь выглядеть властной, что гораздо труднее сделать в мертвой тишине лифта. Мне приходится сдерживать себя, чтобы не выдохнуть, с явным облегчением, когда двери наконец-то открываются. Верхний этаж занимают многочисленные офисы. Я никогда не была в этой части ни в одном отеле, но думаю, логично, что на больших курортах есть офисы для контроля порядка. «Администратор ведет меня мимо полудюжины офисов, пока не доходит до конца. Снаружи стоит охранник. Завидев наше приближение, он меняет позу, будто становясь по стойке смирно. «Привет, Дэйв», — говорит администратор. «Это...» «Я Мэдди, адвокат мистера Чена». Охранник широко раскрывает глаза. «Слава богу, вы здесь», — говорит он низким голосом. «Даже не понимаю, почему меня попросили охранять его офис. Я ни на секунду не верю в то, что это сделал мистер Чен». Я киваю ему. Делаю глубокий вдох и вхожу внутрь. Шериф МакКоннелл сидит за столом Нейтана, а Нейтон на стуле напротив него. «Что такое?» — спрашивает шериф МакКоннелл, оглядывая меня сверху донизу томным взглядом, от которого мне хочется принять долгий горячий душ. «Это адвокат мистера Чена», — сообщает охранник. Брови шерифа МакКоннелла поднимаются. Он снова смотрит на меня, но на этот раз взгляд на несколько градусов менее развратный и говорит скорее «Черт возьми!» Как может кто-то, похожий на нее, быть юристом? Когда я это осознаю, мне становится не по себе. Я все еще в своем черном костюме фотографа и к тому же мокрая, как вылезшая из воды крыса. С моих волос на полотенце капает вода. Уф, мама и тети были правы. Мне нужна их помощь. Я всегда нуждаюсь в их помощи. Они не сдерживают меня, а помогают раскрыть свой потенциал. Вот оно. Вот где мой пик. В качестве свадебного фотографа в семейном бизнесе. Фотограф для семейного бизнеса, всегда защищенный от мира семьей, но в лице на это намелькает проблеск чего-то того, что я видела раньше много лет назад, когда он попросил меня поехать с ним на восток всего лишь проблеск, но он по-прежнему там яростная, обнаженная надежда. Мои щеки горят, даже после всего того времени, порознь, он все еще надеется на нас. И я. Я тоже чувствую эту надежду: этот трепет, поднимающийся из глубины, как будто я просыпаюсь от крепкого сна. Надежда. Я подавляла ее последние четыре года, отбрасывая все мысли о независимости в сторону. Говорила себе, что я глупа, эгоистична и слишком мечтательна. Не витать в облаках. Это всегда было моей мантрой, переданной от мамы и моих тетушек. «Не витай в облаках», — говорили они. Им приходилось быть прагматичными всю свою жизнь. У них не было места и времени для мечтаний или идеалистических представлений. Посмотри на четвертую тетю. — говорила мама. Она преследовала свои мечты от Индонезии до Лос-Анджелеса. И к чему это привело? Вот что случается, когда ты отрываешься от реальности, когда позволяешь мечте взять верх. Последние несколько дней кажутся нереальными. Если есть время использовать это слово, то оно настало сейчас. Ма притворилась мной в интернете, что чертовски нереально. Я случайно убила своего спутника. Насколько более нереальным все это может быть? И все костяшки домино падали одна за другой. Тело, доставленное сюда, а потом оказавшееся на алтаре. Ничего из этого даже не близко к реальности. Почему я все еще пытаюсь играть по правилам реализма? Я выпрямляюсь, вытягиваю шею и смотрю на шерифа МакКоннелла сверху вниз, видя его таким, какой он есть на самом деле. Он как рыба, вытащенная из воды, абсолютно растерянный и не знающий, что делать. Ничего подобного никогда не происходило на этом острове, и он разрывается между внезапным ощущением власти и целым океаном страха. Я набрасываюсь на этот страх. «Меня зовут Мэделин Чен, и я адвокат. В чем вы обвиняете моего клиента?» Мой голос звучит, как удар по железу. Наступает тишина, а затем шериф Макконал подается вперед, поставив локти на стол, прежде чем усомниться в моих словах и сесть назад, сложив руки на коленях. «Хм, да, его адвокат, а? Вы быстро пришли!» Он делает паузу. «Подождите, я почти уверен, что видел вас здесь!» «Да, я здесь какое-то время. Занимаюсь некоторыми бумагами». Нейтан слегка качает головой, но мне не нужно, чтобы он меня направлял. Я не позволю этому шуту-полицейскому сбить меня с пути. Я наклоняюсь вперед, кладу руки на стол и медленно произношу. «В чем вы обвиняете моего клиента? В чем?" Мое сердце неистово колотится. Клянусь, оно словно отрастило ноги и скачет, врезаясь снова и снова в мою грудную клетку. В любой момент Оно вылетит прямо из моей груди, как в фильме «Чужой». Но каким-то образом мой взгляд остается прямым, непоколепимым и устремлен на шерифа МакКоннелла. Он снова переносит свой вес, соединяя и разъединяя ладони. «Верно, да. Ну, произошло убийство. В чем вы обвиняете моего клиента?» Его взгляд мечется в сторону, как у испуганной бабочки, а затем возвращается обратно ко мне. «Ну, то есть...» Если вы ни в чем его не обвинили, то не можете держать в заперти. Я забираю его отсюда. Ну, тогда я обвиняю его в убийстве. Черт, черт, черт. Каким-то образом я продолжаю смотреть на него, хотя все внутри меня кричит. Нет, ты сделал это сейчас. Ты сделал все еще хуже. За убийство кого? Шериф слегка покачивает головой, напоминая мне лошадь. Тело. Там, внизу, у алтаря. Так вы не опознали тело? «Ну, нет, конечно, нет. Это будет позже. Какова причина смерти?» «Я не...» «Время смерти?» «Ну, я хочу сказать...» «Нашли оружие у моего клиента, не так ли?» «Пока нет». «Значит, у вас нет ни причины, ни времени смерти, но вы арестовали моего клиента. На каком основании?» «Серьезно, кто в меня вселился?» «Как будто старшая тетя завладела моим сознанием и просто проезжает бульдозером по всему, и святые угодники, это работает». Шериф МакКоннелл вспотел так, будто только что пробежал марафон в разгар лета. Мне даже как-то жаль его. «Шериф, я думаю, мы оба знаем, что вы влипли по уши, а вы хотя бы распорядились, чтобы тело вынесли из-под дождя?» Он злобно смотрит на меня. «Протокол гласит, что...» Его голос сбился. Очевидно, он понятия не имеет, что гласит протокол при наличии неизвестного тела и ливня. С одной стороны, он должен оставить место преступления настолько нетронутым, насколько это возможно. а с другой стороны, ливень может уничтожить много улик. Хорошо, что он не знает, что такое протокол, потому что я точно не имею ни малейшего понятия. Надеюсь, протокол — это все, что сделал шериф МакКоннелл. Протокол гласит, что вы должны сохранить как можно больше с места преступления, что в данном случае означает попросить служащих отеля соорудить какое-нибудь прикрытие, возможно, чтобы попытаться отвести как можно больше дождевой воды от места преступления. Я говорю это так, как будто это очевидно, как будто я не вытащила это из своей задницы, и выражение лица Нейтана почти заставляет меня разразиться истерическим смехом. Нейтон смотрит на меня как... Я даже не знаю, как это описать. Как будто он видит самый удивительный восход солнца, отчего его красивое лицо озаряется благоговением. «Ну, я как раз собирался это сделать, когда вы ворвались», отвечает шериф Макконал. Я пристально смотрю на стакан с виски, стоящий перед ним. «Правда?» Мне кажется, что вы устроились очень удобно в кабинете моего клиента». Он опускает взгляд на стакан, и его лицо приобретает свекольный оттенок. «Это его стакан?» М -м -м. но для меня очевидно, что вы не смогли следовать какому-либо протоколу, поэтому я не думаю, что вы можете законно обвинить моего клиента в чем-либо без дополнительных доказательств». «Что это за слова вылетают из моего рта?» «Я уверена, что любой настоящий коп уже давно бы меня обматерил, но шериф МакКоннелл кажется застигнутым врасплох». Его глаза превратились в идеальные круги, а рот беззвучно двигается. «Так что, пожалуйста, мой клиент, сейчас!» Добавляю я, когда чувствую необходимость сказать «пожалуйста», и к моему недоверию шериф МакКоннелл действительно встает. Я напрягаюсь наполовину, ожидая, что он, я не знаю, набросится на меня и схватит за шею, чтобы арестовать меня. Он отходит к другой стороне стола, и его шаги отдаются эхом в большой комнате. Шериф подходит к Нейтану, который, как я вижу, изо всех сил старается не рассмеяться, достает связку ключей, берет Нейтана за руки и... «Боже мой! Я сделала это!» Шриф Макконел опускает руки Нейтана. Они все еще в наручниках. «Черт! Я не сделала этого! Он следит за мной!» «Правда? Что происходит?» Шериф Макконал выпячивает грудь. «Мне плевать, из какой вы модной юридической фирмы, но это моя территория, и я чую что-то нехорошее». Не знаю, что сделал ваш клиент, но уверен, что он что-то сделал. И собираюсь выяснить, что именно. Вы не можете просто держать его здесь, потому что думаете, что он что-то сделал. Закон так не работает. Вам нужно найти доказательства, а потом предъявить ему обвинение. Огрызаюсь я. По крайней мере, так было в телешоу. Если у вас проблемы с тем, как я веду дела, вы можете разбираться с этим в полиции материка. Он драматично оглядывает комнату, заложив руки за голову. Ох, я не слышу, воя сирен. А вы? Это потому, что трусливые материковые копы не осмеливаются появляться здесь во время шторма. Так что, похоже, я здесь главный. И я говорю, что он останется здесь. Когда они приедут, вы лишитесь удостоверения. Или что там у копов? Шериф МакКоннелл пожимает плечами, и его мясистое лицо расплывается в хитрой улыбке. Да, они говорят это годами, и все же я здесь. Земля уходит у меня из-под ног. Я хватаюсь за все, что приходит мне в голову. Мне нужно поговорить с моим клиентом наедине. «Он все еще имеет такое право». «Действительно имеет. Пять минут». С этими словами шериф Макконал неторопливо выходит, засунув руки в карманы. Он практически светится от радости. Как только за ним закрывается дверь, я опускаюсь на диван и кладу голову на руки. Я была так близка. Думала, что у меня получилось. «Ты отлично справилась, Мэдди». Я не поднимаю лица от ладоней. Не могу смотреть на разочарование, которое должно быть написано на лице Нейтона. «Мэдди». Нейтан опускается передо мной на колени и осторожно отводит мои руки от лица. «Эй!» — мягко зовет он. «Вот ты где!» В его выражении лица столько всего. Все это — наша история. Каждая ссора, каждый поцелуй, каждый смех отчетливо написано на его идеальном лице. «Мне так жаль!» — слова врываются с рыданиями. Я устроила беспорядок. «Нет, ты помогла. Он бы не позволил нам поговорить наедине, если бы ты не сделала все это». «Я имею в виду, это было удивительно. Все то, что ты ему сказала», — смеется он. «Ты была на высоте». «Ты не понимаешь», — стану я. «Я... Я сделала это». Время пришло сказать правду. Всю правду. Я так устала скрывать ее от него. Я могу лгать всему миру, но не ему. Не Нейтану. Этот труп. Я убила его. Вот она. Правда? Вылетевшая из моего рта, как змея, избивающаяся в воздухе между нами. Я не отвожу взгляда от лица Нейтана, потому что хочу запомнить, как он смотрит на меня. Он никогда больше не будет смотреть на меня так же, как раньше. Не с этой ужасной ситуацией, которую я только что подбросила ему. Я готовлюсь к ужасу, который, несомненно, отразится на его лице после моих слов. Но этого не происходит. Нейтан просто вздыхает. А потом произносит два слова, от которых я теряю дар речи. «Я знаю».